Глава двадцать четвертая. Предательство. Тиргатау была рада вернуться. Во дворце все уже казалось знакомым и почти привычным. За две седмицы, минувшие со дня возвращения из Пантикопея, Тира успела успокоиться, остыть и постараться выбросить случившееся на другом берегу Боспора из головы. Гикатей стал очень нежен и ласков. Он проводил с женой каждую свободную минуту. И Меутиянка уверилась, что все беды уже позади. Вот оно, незамысловатое женское счастье. Любящий муж, который уделяет все свое свободное время и верные друзья. Архонт вдруг разрешил ей выходить из дворца без сопровождения. И Тира, поначалу удивившаяся, теперь безмерно радовалась этой вновь обретенной свободе. Каждое утро они с Сарой и Гуном выбирались из дворца, чтобы провести несколько часов на свежем воздухе, искупаться в соленых водах понта Эвксинского, взрыхлить копытами песчаные дюны, полежать на высушенной еще по летнему жарким солнцем траве. Возвращалась во дворец Терготауа счастливой, ведь знала, что ее ждут крепкие объятия любящего супруга. Это и было настоящее счастье, похожее на осуществившийся сон, на ожившую мечту. Единственное, чего еще хотелось бы Меутиянке, понести от Гикотея, родить ему здорового, сильного сына, который станет наследником, и нежных, красивых дочерей, которых ей самой можно будет баловать, нежить и искать в их лицах черты гикотея. Тира вздохнула. Супруг не заводил разговоров о детях, но Архонту нужен наследник, и Меутиянка втайне молилась матери-земле, прося о плодородном чреве. Внутри зрела уверенность, даже убежденность. После осенних штормов она обязательно понесет и подарит любимому сына. На душе было светло. Терготау шлепала босыми ногами по влажному песку, то и дело ощущая ласковое поглаживание теплых волн. Рядом со стороны берега мерно вышагивал гун. Без удил и поводьев он казался прекрасным диким жеребцом, что когда-то обитали в степи, взрыхляя ссохшуюся землю своими мощными копытами. Арра бегала в дюнах, выискивая зазевавшуюся птицу. Ее голова с напряженными ушами то появлялась среди редких кустарниковых трав, то снова исчезала из виду. Синская гавань виднелась вдалеке, маня белыми стенами. Терготава представила себя гостьей, прибывшей из-за моря. Земель варваров в полосатых халатах, говорящих на непонятном грубом языке. Вот ее триера заходит в гавань, пристает к причалу. Гребцы сушат весла, на доски опускаются сходни, по которым на сушу ступает она. Пусть будет иноземная царевна. Ее кожа черна, как ночь. Глаза сверкают сапфирами, шея неимоверно длинна. И еще длиннее делают ее множество неснимаемых браслетов. В этих местах Терготава всегда смеялась и спрашивала рассказчика, зачем носить на шее неснимаемые браслеты? Они же будут звенеть, ударяясь друг о друга. Так никакой дичи не подберешься. На нее обычно цикали и просили не мешать. После чего купец, неодобрительно зыркнув, продолжал свой рассказ. Так что пусть будут браслеты на шее. И вот ее, иноземную царевну в браслетах, встречает сам Архонт, Синской гавани. Высоко и тонко заржала лошадь впереди, Игун, ударив в песок, заржал в ответ. Терготау остановилась, глядя из-под ладони на город. В гавани стояли две большие триеры. На причале суетились люди, перенося на берег какие-то тюки и выводя на берег лошадей. Она что, оживила фантазию? Тира улыбнулась представив лицо Гикотея, когда он увидит черную, как головешка в остывшем костре, женщину и ее браслеты. Вот удивиться-то! Влекомая любопытством, Тира ускорила шаг. Гекатей не говорил, что они ждут гостей. Наверное, кто-то не слишком важный. Иначе ей не позволили бы гулять по берегу, а заставили надеть неудобные одежды и улыбаться гостям на причале. Арра незаметно подошла и пристроилась рядом нюхая воздух. Она была напряжена, шерсть слегка вздыбилась. «Кто же это может быть?» Тира заговорила вслух. Звук собственного голоса немного разбивал повисшее в воздухе напряжение. Арра делилась своими эмоциями и приносимыми ветром запахами. Пахла чужаками, кожей и железом, а еще лошадьми, которым за исключением гунна гончая относилась с предубеждением. «Железо и кожа. Воины» «Зачем в Синскую гавань прибыли воины? Может быть, чья-то охрана? Но если Гикатей допустил в город вооруженных людей, значит, прибыл кто-то важный. Почему тогда не позвали ее?» Вопросов было очень много, но Тира решила задать их мужу при встрече. Совсем уже скоро она сама окажется недалеко от причала и сможет увидеть все своими глазами. Ее муж был там. Он кланялся какой-то женщине, стоящей горделиво с прямой спиной, величественной осанкой. В силуэте промелькнуло что-то знакомое. Тира снова подняла ладонь к глазам, чтобы солнце не слепило, позволив получше разглядеть нежданную гостью. Кто же это? За женщиной стояли воины. нас считала два с лишним десятка. Как много! Кого боится путешественница, что прячется за многочисленной охраной? Меутиянка прибавила шаг. Арра неожиданно глухо зарычала и встала у нее на пути. «Ты чего?» – удивилась Тира. «Что случилось?» Гончая молчала. Среди образов в ее голове не было ничего определенного, только смутное, но сильное чувство опасности. «Я знаю, ты опасаешься чужаков!» Тергота умысленно приласкала верную подругу, впрочем, не замедляя шага. «Но там мой муж! Он не позволит меня обидеть!» Арра заскулила и прижалась боком к ногам хозяйки, заставляя то остановиться и коснуться ладонью гладкой шерсти, провести успокаивающим жестом. «Ладно, устроим совет», — согласилась Тира. «Гун, ты что скажешь? Идти туда или спрятаться, пока чужаки не уедут». Жеребец всхрапнул, переступая копытами. Он не чуял опасности, но чужаков тоже не любил. Ему хотелось в стоило напиться воды и наесться отборного овса, которым гумно баловали конюхи. «Мы просто подойдем поближе. Я разгляжу эту женщину и сразу уйдем», — решила Тергатао, И друзья, как всегда, с ней согласились. Но как только троица ступила на доски причала, позади раздался звон вытаскиваемых из ножен клинков. Тира обернулась. Их окружили пятеро вооруженных окинаками воинов. «Кирия!» – закричал один из них, привлекая внимание незнакомки. «Мы поймали ее!» Все последующее слилось в единый, немыслимо короткий и такой же бесконечный миг, после которого жизнь Тиргатао изменилась безвозвратно. Меутиянка бросила быстрый взгляд на женщину и встретилась с ее глазами, знакомыми глазами тем неожиданнее было это открытие. Как она здесь оказалась? И почему Гикатей принимает боспорскую царевну с такими почестями? Тира разглядела рядом всех советников в парадных одеждах. Следующим она наткнулась на взгляд мужа. В нем застыла вина и тоска, как будто он уже с ней прощался. Ее отвлекло грозное рычание Арры с которым гончая бросилась на ближайшего к хозяйке воина, сделавшего шаг вперед и уже протянувшего руку, чтобы схватить меотиянку. Но гун, стоящий рядом, опередил подругу. Встав на дыбы, опустил копыто на плечо не успевшему отпрыгнуть воину. Тот с коротким скриком упал на доски. Арра бросилась на следующего, вонзая зубы в занесенную на хозяйку руку с мечом. Акинак выпал из ослабевших пальцев, упал на доски и был подхвачен Терготао, которая выпрямилась навстречу оставшейся троице. «Нам нужно прорваться и бежать в степь», – мысленно велела Меутиянка. О предательстве мужа она пока приказала себе не думать. Эти воины были сильны, опытны и настроены весьма решительно, тем более получив ясный приказ, отданный четко прозвучавшим в прозрачном воздухе голосом боспорской царевны. «Убить ее!» Воинов осталось трое. Всего-то и надо, что вывести их из строя, вскочить на гумна и мчаться вперед, пока остальные не успели на подмогу. Несколько мгновений. Все, что им нужно, это несколько мгновений и милость богов-покровителей. Но, похоже, сегодня боги смотрели в другую сторону. Нить судьбы Меоцианки Терготао была им неинтересна. Или, напротив, боги посчитали, что в ее жизни не хватает остроты, и решили подсыпать той самой заморской пряности, после которой язык жгло огнем. Босая нога ступила на острый камешек, и Тира покачнулась, теряя равновесие. Наступавший на нее воин воспользовался замешательством и замахнулся мечом. Терготау неловко приняла его окинаком, вскрикивая, когда железо скользнуло по железу, не встретив сопротивления и пошло дальше, к ее ладони, желая напиться теплой человеческой крови. Услышав крик хозяйки, Арра бросила своего противника, рванула на выручку. Уже готовившийся нанести удар воин был остановлен острыми клыками гончей, впившейся ему в плечо. Терготава попыталась подняться, чтобы продолжить схватку, шепча мысленные слова благодарности любимицы, как услышала короткий всхлип и следом за ним тоненькое поскуливание. Подкравшийся со спины воин вытаскивал меч из собачьего бока. Арра с окровавленной мордой растерянно взглянула в глаза хозяйки, а затем упала на быстро темнеющие доски причала. «Арра!» закричала Тиргатао, взмахивая мечом и взрезая кожаную защиту своего противника. Он лишь крякнул, прежде чем осесть ей под ноги. «Арра!» Еще два шага к своей любимице, и ее убийца растерянно падает вниз. Покончивший со своим врагом гун становится рядом. Он еще не понял, что случилось, как и сама Тиргатао. Она опускается на колени, чтобы поднять Гунчую и уложить на Гунна. Они уйдут отсюда вместе, чего бы это ни стоило. Но в этот момент в них начинают лететь стрелы. Одна впивается в доски рядом с копытом Гунна, заставив его испуганно переступать на месте. Он не уйдет, он вывезет хозяйку из этого страшного места. Но вслед за первой летит вторая стрела и третья, и... Одна кусает за круп. Гун звонко ржет от боли, вскрикивает хозяйка, в которую тоже попали. Враги уже близко, они в нескольких шагах. «Уходи, гун!» Вдруг велит та, что всегда была рядом. «Уходи в степь! К отцу!» Нет, он не уйдет один, он ее не бросит. Гун фыркает, переступает копытами, чувствуя, как сочится кровь из раны, которую продолжает корябать острый наконечник стрелы. «Уходи!» — кричит хозяйка, добавляя мысленный приказ, которого жеребец уже не может ослушаться. Бросив на нее последний полный укоризный взгляд, он несется прочь. Тиргатао слушает стук копыт по доскам причала, крики бросившихся в погоню воинов, ощущает удаляющийся образ гунна и обессиленно опускается рядом с окровавленной аррой. «Пусть хоть один из них спасется!» Две стрелы пробили ее тело. Одна вонзилась в спину, отыскав ложбинку между ребрами, и теперь причиняя невыносимую боль, а другая застряла в бедре. Теплая кровь бежала по коже, почему-то заставляя вздрагивать от озноба в это теплое утро. Терготауа поскользнулась в своей же крови, а может, раненая нога не выдержала веса. Меутиянка навзничь упала на доски причала. Из последних сил повернулась, протянула руку и коснулась влажной шерсти любимицы. «Аржа!» Пальцы прижались к еще теплому боку, в отчаянной надежде ощутить биение сердца. Но тщетно. Видать, надеждам сегодня не суждено сбываться. «Беги, Гун! Беги!» мысленно прошептала Тирготау, прежде чем погрузиться в абсолютную черноту.